как ни странно обычно это слово означает как раз противоположное подразумевается что изначальной связи нет возможности и время и все же вопрос остается как все это работает и как человек может лучше осознать возможности чтобы более сознательным стало само сотворение послушаем с Госвами. Есть гипотеза, что сознание – основа бытия. Все вокруг – возможности сознания. Из этих своих возможностей сознание выбирает тот опыт, который оно проявляет в реальности, манифестирует и наблюдает его. Квантовая механика имеет дело с возможностями, вероятностями. Но если говорить о человеческой жизни, то часто ли вы задумываетесь, какие возможности у меня есть? Может быть, ваше размышление о возможностях ограничены только самыми банальными вещами. Например, какое мороженое выбрать, ванильное или шоколадное, или ваш выбор полностью основан на прошлом опыте. Так что вы не используете квантовую механику в своей жизни. Доктор Госвами полагает, что возможности в человеческой жизни распространяются подобно волнам вероятности электрона. Это означает, что варианты выбора в каждой ситуации столь же реальны, как волны, предсказываемые уравнением Шрёдингера. Стюарт Хаммероф делает еще один шаг в развитии этой концепции. Каждая осознанная мысль может восприниматься как выбор, как схлопывание квантовой суперпозиции до границ этого выбора. Предположим, вы читаете меню и пытаетесь решить, заказать ли креветок, тунца или спагетти. Представьте себе, что у вас есть квантовая суперпозиция всех этих возможностей, существующих одновременно. Возможно, вы даже немного заглядываете в будущее и пробуете разные блюда на вкус, а затем решаете «Ага, закажу-ка я спагетти». Взгляд в будущее не такая фантастическая штука, как можно подумать. Как отмечает доктор Хамеров, Согласно квантовой теории, мы можем также вернуться назад во времени, и есть некоторые свидетельства того, что определенные процессы в мозгу связаны с проекцией сознания «назад во времени». Конец цитаты. Если все эти теории подтвердятся, получается, что индивидуальное сознание постоянно сканирует будущие возможности или даже отправляется вперед во времени, чтобы попробовать, например, стоит ли вступать в брак с тем или иным человеком, а затем сосредоточивается на выбранной возможности или схлопывает ее, воплощая в реальность. Что же до вопроса, как реализуется сделанный выбор, это уже забота безгранично интерактивной сверхразумной Вселенной которая автоматически реагирует на сигналы сознания, ибо в этом ее сущность. Вселенная представляет собой компьютер, такова ее функция. И если ей оказалось под силу создать самовоспроизводящиеся и самоосознающие жизненные формы, то уж организовать прокол колеса для нее пара пустяков. И каким образом? Эта концепция поможет нам творить более сознательно. Для многих людей будущее находится за огромной стеной, куда им не проникнуть. Они не видят таящихся впереди возможностей и испытывают изумление или шок, когда эти возможности реализуются. Но осознав, что все эти потенциальные возможности реальны, что можно ими манипулировать, развивать и схлопывать их, мы можем заглянуть за стену и увидеть будущее. Твори свой день. Перед вами простирается поле творимой реальности. Раскиданные по ландшафту времени возможности ждут, пока движение сознания реализует то или иное событие. Но предположим, что вы более деятельны, вы – ландшафтный дизайнер, который не позволяет, чтобы на его поле росли сорняки Вселенной, но засеивает ландшафт возможностей семенами сознательного творчества.